Локация шестая. Земля. Россия. Паника началась из подволь, с кабинетов высоких начальников спецслужб, на третий день после старта победителя огня к Солнцу. Но не из-за того, что солнцеход отправил Россия, до сих пор не получившая прощения Евросоюзов за вторжение в Украину. Санкции против нее поддерживали далеко не все европейские государства, заинтересованные в продолжении торговых контактов. Накал политических страстей в Европе после победы России снизился, и упорствовали в противостоянии с ней только поляки, прибалты, румыны и чехи. Остальные делали вид, что России не существует, и тихо, можно сказать, из-под полы торговали. Но в данном случае о тревоге заговорили силовые структуры не крохотных удельных княжеств, а таких крупных бизнес-государственных объединений, как исламский еврофранкский аншлюс Четвертый германский рейх, сдувшийся наполовину, и Малобритания. На Земле началось стремительное падение температуры воздуха. Впрочем, оно началось еще год назад, после того, как астрономы обнаружили на Солнце странное пятно с поверхностью в форме щетки, площадь которой была почти равна площади солнечных гранул, около полутора миллионов квадратных километров. Но тогда все службы, наблюдавшие за земным светилом, Отметили лишь незначительное падение температуры в районе пятна и чуть позже зафиксировали снижение циркуляции земной атмосферы, не связав эти явления воедино. Однако после отправки нескольких экспедиций к Солнцу, КНР, США, Индия, а потом и старта победителя огня, вдруг обнаружилось, что пятен, подобных открытому год назад, тогда оно вскоре исчезло. Много? Около двухсот рассыпанных по всей сфере Солнца, как веснушки по лицу человека. Температура светила упала одновременно с падением его массы, изменились потоки солнечного излучения. И тотчас же забили тревогу экологи, заявив, что снизилась и температура верхних слоев земной атмосферы. Российские службы отработали раньше многих других, получив информацию, что называется «из первых рук». 28 февраля председатель правительства России вызвал к себе директора Федеральной службы безопасности Мазина, директора ЦОК Миранду и директора спасс-центра Лаврентия Климука. "Докладывайте", предложил премьер, большеголовый, с модной плешью в форме стилизованного сердца над лбом. "Мы готовы объявить ВВО", сказал Мазин, низкорослый, с худым бледным лицом ботаника. — Что происходит, Викентий Иванович? — Начинается новый ледниковый период, — сдержанно ответил Мазин. Брови премьер-министра взлетели на лоб. — Что? Ледниковый период? Вспомнил романы о катастрофах с изменением температурного режима на Земле. Не читали? Казанцево, пылающий остров, беляева продавец воздуха, японского писателя Камацию, четвертый ледниковый период. «Не читал. Если процесс с понижением температуры воздуха на Земле будет развиваться дальше, мы получим очередной ледниковый период». Премьер-министр озадаченно пригладил пальцем брови. «Вы считаете, процесс продлится?» «Очевидно. И связано это с тем, что на Солнце появились необычные пятна. Связь здесь прямая». Герман Леонидович повернулся к висящему слева от стола плоскому монитору, напоминающему тонкий лист стекла. Монитор ожил, образовав объемный черный куб Виома. Внутри куба просиял золотой шар с красивым рисунком медленно плывущих петель протуберанцев. Затем на этом фоне проявились цветные звездочки, связанные светящимися линиями. Вокруг Солнца в настоящий момент кружило множество разнообразных аппаратов, от беспилотников до станций и больших кораблей, принадлежащих разным инстанциям. Больше всего звездочек объединяла желтая сеточка, обозначающая принадлежность спутников к флоту Китая. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Китайская экономика стала первой на Земле еще в 20-е годы, сбросив с стала американскую, а чуть позже КНР, обрела и технологическую независимость, опередив после возвращения Таиланда все остальные страны по числу ученых, получивших баснословные гонорары за переезд в Китай и оставшихся там служить и жить. Компьютер кабинета поворащал шар солнца с востока на запад и с севера на юг. И стало видно, что желтые огоньки горят у многих солнечных пятен, выделявшихся на изображении багровыми кляксами. «Архип, новости есть!» — произнес Герман Леонидович, вызывая из кино кабинета «Температура поверхности солнца», — ответил Кванг низким голосом, — «падает в прежнем темпе. Криминал, две попытки прорыва к пятнам, модуля ЧВК «Брюссель» и яхты «Синтрейл». «Яхта исчезла». К пятну направился солнцеход под командованием Остраумова. Китайцы готовят к походу свой модуль. По данным разведки, они будут на солнце через сутки. Докладываю обо всех инцидентах. Слушаюсь. Премьер-министр повернулся к гостям. Есть соображения, товарищи безопасники? Присутствующие переглянулись. Надо плотно садиться на уши сказал Климук. «Я бы пошел еще дальше», сказал известный своим хладнокровием обладатель гранитного лица Миранда. «Надо срочно организовывать ВЧК». «Что?» — удивился Герман Леонидович. «Какую? ЧВК?» «Не ЧВК, то есть не частную военную компанию, а ВЧК, Всероссийскую чрезвычайную комиссию» ибо предвидится нечто гораздо худшее, нежели ядерная война. Глобальная паника. «Она уже началась», — буркнул Мазин. «Мы это уже проходили в начале прошлого века, когда создали ЧК, получили немало проблем и перегибов». Перегибы все времена были неизбежны. При этом ЧК сыграла свою роль в разгроме эмиссаров из-за границы. Но я предлагаю создать ЧК с иной целью. Мы все знаем, как долго раскачивается совбес ООН, когда нужно решать общую для всех стран проблему. Пройдет немало времени, прежде чем будет согласован состав Международной комиссии и план действий, и будет поздно что-либо предпринимать, особенно с паникой. Земля начнет замерзать, и люди кинутся в бега по солнечной системе, спасаясь от похолодания. Представляете, что будет, когда СМИ подогреют страх и панику? На Земле сейчас обитает восемь с половиной миллиардов человек, а базы поселений на других планетах и спутниках, способных разместить какое-то небольшое количество беженцев, может быть, до десяти миллионов, да и то не уверен, очень мало. Нам позарез необходимо подготовить страну к ледниковому периоду, для чего и стоит снова создать ЧК. «Я бы предложил иное», — сказал Климук. «Выяснить причину похудения Солнца и ликвидировать ее. Тогда и ледникового периода не будет. Наш солнцеход уже там, над пятнами. Команда хорошая. Майор Флора Дремова. Не раз выполняла сложные задания в космосе, и я ей доверяю». «Чека надо создавать без оглядки на спецназ», — качнул головой Мазин. «О команде Дремовой надо добавить хороших футураналитиков способных просчитать варианты чужого вмешательства в работу нашего солнышка. Герман Леонидович ощупал лицо директора ФСБ вопросительным взглядом. Вы считаете, что вся эта катавасия с солнцем инспирируется извне? А вы нет. Наша цивилизация еще не достигла даже первого уровня по шкале Кардашова, чтобы воздействовать на солнце в таком масштабе. Шкала Кардашова. Шкала определяет уровни цивилизации по масштабам энергопотребления. Первый уровень соответствует потреблению цивилизации энергии родной планеты. Ясно, что вмешались. «Зеленые человечки!» — иронически подхватил Миранда. «Смешного тут мало, Парфентий Поликарпович. Именно что зеленые человечки, если под ними понимать пришельцев, которые и устроили нам веселую жизнь с отсосом солнечной плазмы, Миранда поморщился. «Не надо обвинять меня в легкомыслии, Викентий Иванович. Я и сам переживаю, не меньше вашего. Раз уж разговор зашел о пришельцах, стоит привлечь к проблеме ксенологов и спецов по коммуникации. Может быть, они дадут дельные советы или найдут решение». «Разумеется, мы пошлем майору Дремова и всех, кто поможет добиться результата». «Хорошо», — сказал премьер-министр, — с силой опуская ладони на стол, внутри прозрачной пластины которого вспыхивали и гасли новости, сортируемые по важности цветом. Я вас понял, товарищи. О создании ВЧК поговорим на совбезе с президентом. А пока давайте дальше работать в режиме скрытой тревоги, не объявляя приоритет протокола ВВУ, чтобы не волновать народ раньше времени. Народ и так узнает о происходящем. — махнул рукой Климук. — В наше время ничего невозможно скрыть от соцконтроля. Паника неизбежна. — Ох, не накаркайте, Лаврентий Палыч! — покачал головой Мазин. — Жду вестей, — сказал Герман Леонидович.